Истан на варусе означает торговый форпост. Что такое варус? Торговый язык империи. Его еще называют Ингал-2. Существуют другие языки. Конечно, у него вновь приподнялись брови. Ингал-1 уже почти не используется. Ингал-3 называют дипломатическим. И ставший фактически основным языком для военных – гатрийский. Всего в таблетке было шесть языков. А мы на каком разговариваем?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 «И большой у вас клан. Четыре планетных системы. Это много?» Он поморщился. «Да нет, средне. Что, кстати, есть у тебя в таблетках, кроме языка?» Я так плотно фиксировал его психомоторику, что вся гамма его чувств, от растерянности до страха, промелькнула предо мной, как кадры учебного фильма. С отчаянием обреченного он кинулся вперед, как танк на пушку. Пушка выстрелила первой. Пока он снова учился дышать Я осматривал апартаменты. Что же такого было в его коробочке, за что он был готов умереть? Ладно, потом выясним. Отдышался. Ласково, как любящая мама, спросил я его. Дождавшись ответного, раздельного мычания и кивка головой, я жизнерадостно произнес. «Продолжим». И, увидев, как испуганно округлились его глаза, пообещал. «Свои таблетки можешь оставить себе». Похоже, в обмен на них он готов был выложить все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 Я не стал его огорчать, рассказывая, какой глубины окоп отроет мой солдат за то время, пока падает бомба. Слух лишь предположил, что это будет непростой задачей. «Скажи», — спросил я его, — «авиатехника к вам уже поступила?» «Не вся», — ответил он нехотя. «Что за машины?» «Гатрейский, черный посланник». «Сколько?» 10 машин». «На такой широкий фронт?» — не удержался я от сарказма. Он снисходительно посмотрел на меня.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 «Да». «Где это? Высадить можешь «Ты что?» Он даже отодвинулся от меня, как от прокаженного, но я уже разматывал удерживающие его веревки. «Пшел». И пинком под зад погнал его в сторону рубки. Через некоторое время, когда ему удалось собрать свой поредевший экипаж, яхта стала менять орбиту. Из корабельного арсенала я смастерил мину, которую продемонстрировал всем по внутренней связи, объяснив, что именно произойдет с ними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 Сведения об организации охраны портала, которые он выболтал, были бесценны. «Слушай», — спросил я, когда он наконец выдохся, — «а зачем вам корабли, если есть порталы?» «Порталы», — назидательно пояснил он, — «есть только в клане Дархон. Это самый большой секрет клана». «А как же гатрийские наемники? Они ведь обязательно расскажут о портале». «Не расскажут», — успокоил он меня. «Их усыпляют, а потом раз — и они на месте»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 могла выдержать и не такое. Был в моем плане пункт, в который я не стал его посвящать, справедливо полагая, что невидение – лучшее лекарство от стресса. Точно сосчитанная орбита привела яхту премехонько на невысокий холм, начисто срезав его вершину. 6. Я выпрыгнул из кормового люка яхты и, наскоро заплавив его. 5. Быстро побежал по склону холма, стараясь при этом не оставлять заметных следов. 4.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 Высокая пальцеобразная гора и шпили орлинговской столицы Дайвира были там, где им и полагалось быть. Я перевел бинокль на восток и увидел рой летательных аппаратов, прочесывающих местность вокруг места катастрофы концентрически расходящимися кругами. Интересно, кого они ищут? Все, посидели и хватит. К закату я добрался до места, которое сам для себя обозначил как точка ноль. Отсюда, с подножья склона, начиналась самая неприятная часть дороги. Так необходимая мне база стояла на отвесном обрывке плоскогорья. Обходы были еще хуже, ибо склоны были еще круче или более осыпные. Поэтому у меня оставалась единственная дорога. В этом месте весенняя река прорезала узкую щель в скале, с которой водопадом лилась в долину, тем самым сильно уменьшая высоту, на которую мне нужно было забраться, и при этом отполировав мою будущую дорогу почти до гладкого состояния. В общем, выбор или 200 метров по нормально шершавой стене, или 30 по гладкой. Поднявшись по короткому участку старого русла, я вплотную подобрался к стене. Нормальная стена, отполированная почти до блеска сезонным водопадом. ста Ах! Быстрый альпинист, мертвый альпинист, медленный, тот, кто сидит дома. Я разделся до трусов, благо было совсем тепло, и покидал барахло в раздувшийся рюкзак. Потом попытался приладить его поудобнее, и так и сяк, но ничего не выходило. Вздохнув, я его снял, вытряхнул на камне содержимое и полностью перепаковал. Опять надел. Уже лучше, хотя все равно плохо. «Ах, была бы веревочка», — подумал я ожесточенно. «Но нет веревки. А раз нет, то и жалеть стало быть не о чем». Я посмотрел еще раз на гору слева. «Черт, метров сто пятьдесят двести» и прямо у подножья сел в лотос. Сначала тонкой иглой, а затем все более расширяющимся конусом снизу в меня входил синий искристый водоворот, и, сливаясь с огненным столбом неба в дань-тянь, растекался по жилам сначала тонкими струйками, а потом все более и более сильными потоками энергии, пока во всем теле не запульсировал мощный шар света. Потом я начал скручивать свет тонкой спиралью выталкивая его наружу, туда, к стене. Сразу появилось ощущение предательского холодка, заструившегося по коже. Тело, как могло, протестовало против такого расхода жизненной силы. Подавив или отключив все, что мне мешало, я продолжил. Скользя по граниту тонким светящимся жгутом, свет, как живой, взбирался все выше и выше, пока не скрылся за изломом стены. Старый трюк, известный мне с давних времен и позволявший делать материал чуть шероховатее, был сильно модифицирован мною правда, еще не опробован. Вот и веревочка готова. Ну что, поехали. Цепляясь за несуществующую веревку, я как мог быстро полез вверх, ибо она, в отличие от настоящей, достаточно скоро исчезнет. Я почти успел. До среза стены оставалось всего метров десять, когда жгут завибрировал и потек. Я едва успел найти какую-то щель и вцепиться в нее мертвой хваткой, как жгут с тихим шелестом и стаял в вечернем воздухе. Теперь на руке был вес не только моего тела, но и рюкзака. И было бы полбеды, если б я видел хоть какую-нибудь опору. Но ее-то как раз не было. Поэтому я изогнулся, положил левую руку поверх правой и подтянулся как можно выше. Абсолютно гладких стен не бывает, как говорил мой учитель. Я провел ладонью по стене и остановил ее там, где камень мне показался, ну, мягким что ли. Вряд ли я смогу словами описать, какого рода ощущение дает камень, готовый принять вашу энергию. Найдя как раз такое место, я плотно прижал ладонь к поверхности и начал понемногу погружать руку в камень. Ладонь ушла неглубоко. А мне, кстати, глубоко и не надо было. Рука, намертво приросшая к граниту, была надежной опорой, на которую я перенес вес тела. Так и пошел дальше, отвоевывая у скалы сантиметр за сантиметром. Но скоро и эта лафа кончилась. Я выдохся окончательно и бесповоротно. Установившийся энергобаланс позволял мне надежно держаться на скале неограниченно долго. И только. На собственный подъем сил уже не было. Вспомнилось неожиданно, как учитель говорил в ответ на бесконечные «как и почему». «Не можешь изогнуться сам, изогни мир вокруг себя». Выхода не было. Я пару раз коротко вздохнул и начал погружаться в транс. Мелькнули какие-то невнятные картинки, но подходящей не было. И тут же я вспомнил, как в одном из моих любимых фильмов каскадер лезет по вертикальной стене здания, оказывающейся в итоге едва отклоненным от горизонта макетом. Внезапно я рассмеялся, представив, как некая камера сейчас отъезжает назад, и оказывается, что это вовсе не скала, а конструкция из тряпок и досок, лежащая на земле. Потом я встаю и иду по этой конструкции вперед, пока не спотыкаюсь об ее край.